Вчера в доме с передонки с у н д а узнал, что и Валерий, и сам хозяин дома арестованы. Натворили что-нибудь, вот и попались. И по делам им обоим, туда им дорога. Ему, с у н д е от их беды ни жарко, ни холодно. Он везет свою кычу, а большего ему ничего не надо. Старик Аргылов, как всегда, здраво рассудил. Если Валерий сотворил там что серьезное, то едва ли оставили бы в покое и его сестру. Да и в случае боев девушка в городе тоже может попасть в беду. И, конечно, правильно рассудил отец, что в такое тревожное время дочери лучше находиться дома. Кажется, голубушка все еще плачет. Одно слово ребенок. Оторвали ее от учебы, разлучили с друзьями, вот и горюет. Да и слишком уж грубо обошлись с нею и лам с женой. Хотя, кажется, иначе нельзя было. п о п р о б у й к о слать с нею взрослой девушкой, когда она сопротивлялась так. Может, освободить ее от п у т хоть сейчас-то? Нет, нельзя. Только развяжешь к и н е т с я назад. Это уж пусть лучше полежит так, пока не отъедут подальше. Все еще плачет. Не гадал, не думал, Сонда, что когда-нибудь обидит Кычу хоть малой малостью, не говоря уже о том, чтобы вести ее связанной, умывающуюся слезами. Человек, который посмеет нанести обиду Кыче, станет его смертельным врагом. А он, с о о н д а будет всегда защищать, оберегать и лелеять ее. Ради счастья ее он готов умереть. Так он думал всегда, и сейчас, когда вез ее связанный. Как объяснить ей такую нелепость? Как он хотел бы сейчас развеять в прах ее вражду к себе, а заодно и печаль? Но не дано ему быть многоречивым. Счастлив тот, кого Господь одарил красноречием, кто говорит, будто изо рта струи воды выпускает, он же подряд не может выговорить и пяток слов. Он сделает, а не скажет. За это называют его межеумком, а то и дураком. Но редко кто догадывается, что этот молчун про себя необычайно красноречив. Принимают его за толстокожего в а л а за хладнокровную о рыбу, не зная, что сердце в нем трепетно и ранимо. Горе жить непонятому, неоцененному — это едва ли не то же, что целую жизнь в подвале просидеть без света. Но Бог с ними, с людьми. Как вложишь в чужой ум свои мысли? Но она-то... Кыча! Она! Светлая окошечка в подвале жизни его! Неужели она не поймет своего сонду? Что-то не ко времени защекотало у него в носу. О, жестокая жизнь! Что же ты вытворяешь со мной? Заставляешь идти против себя самого? Спина его согнулась. а голова клонилась все ниже. Долго он ехал так и плакал. Слезы замерзали у него на щеках. А Кыча плакала о своем. Она оплакивала город, техникум, раненых бойцов в больнице. И всю эту, нет, нелегкую. Но теперь стоило лишь переехать на другой берег Лены, как бы уже издалека, из прошлого. обозреваемую, прекрасную жизнь. Скоро ли вернется Кыча в такую жизнь? И вернется ли? Отец теперь не отпустит ее от себя. Нет, не на время, не ради у Харона от опасностей велел он п р и в е с т и ее связанную. Отцу не должно понравиться, что женщина, будь она даже дочь его, станет ученая. Да еще... Благодаря коммунистам этого бай Аргылов теперь не допустит. Так что прощай, Якутск, прощайте книги, прощай завидное, и такое в наших краях редкостное звание студентки. Все прости, прощай. Прощайте и вы, кого она до недавней поры до злополучного собрания называла своими друзьями. Прощайте с миром. вашей бывшей кычи нет вражды к вам. Вы по-своему правы. Бедняк с богачом никогда не могут ужиться. Одна доска на лопату, есть поговорка такая, другая доска на икону. Вот так оно. Хотя обе-то доски, может быть, из одного дерева. Но не думайте, что полтора года, которые я прожила среди вас одной с вами жизнью, «Обучаясь тому же, чему и вы, с теми же, что и у вас мечтами, я прожила зря. Или думают, что для меня, только вступивший на порог жизни, ничего не значит ветер революции? По-вашему, все это, как в худой турсук, вошло в меня и вышло? То м о д попался в мои селки, думаете вы. А не попалась ли я в его селки? Об этом вы не подумали. Ведь мы дружили с ним». Я замечаю, что я начала думать, как он. Разве убежденность не передается от одного человека к другому, особенно если... О, Томот, т м о т твое доверие ко мне дорого тебе обойдется. Друг мой, прости меня, глупую девчонку. Никогда я не говорила с тобой ласковее, чем с другими, если и улыбалась, то ничуть не иначе, чем другим, ничем я не выделяла тебя, но, поверь, для меня ты всегда отличался от других. С чего началось это? Мне кажется, я знала тебя задолго до встречи, может быть, даже до рождения. Говорят, будто и так бывает, хотя непонятно, совсем непонятно. А может быть, это подобно тому, как капля за каплей накапливается паводок и вдруг прорывает плотину. В первые дни учебы, помнишь ли, на курсе образовалась обособленная группа. Человек пятнадцать, хорошо одетых и ухоженных ребят из состоятельных семей. Кыча р оказалась в их кругу, иначе и быть не могло. Все было так, как и должно было быть. В крепкой спайке друг с другом. Щеголеватые парни и жеманные девушки со снисходительным недоумением избранных глядели чуть отстранясь на новую жизнь, на новые порядки и нравы. Студентов-бедняков, приехавших из таежных улусов, они в лучшем случае жалели, как жалеют уродов, а чаще смеялись над их ситцевыми рубахами. Триковыми штанами, т о р б а с а м и из грубой кожи, Дивились их наивности и ужасались Их простонародной манере сморкаться, Зажав нос пальцами. Сами же, богатые, ладно, одетые, Они хорошо танцевали и пели, По-русски шпарили, что твоя вода течет, А по-родному, по-якутски, говорить, стыдились. И был среди них пана. Извелю я. Парень довольно видный, который скоро разглядел Кычу и стал настойчиво за ней ухаживать. Однажды он увлек Кычу в пустой класс, но тут-то на счастье оказался Том м о д Произошел обычный в таких случаях разговор. «Отпусти девушку!» «Не отпущу!» «Ты кто такой?» «А ты кто такой?» После чего затрещала разорванная рубаха Том Мот. А следом за тем бравый парень Пана полетел вниз по лестнице, беспорядочно, как плетьми, размахивая руками. С тех пор он оставил Кычу в покое, хотя окрестил ее комсомольской барышней. То Мот спокойно ушел, тут же забыв про этот случай. Но Кыча не забыла. На второй же день она надерзила ему, будто не Пана. Самоуверенный хлыщ обидел ее. А он, т о м о д ждешь моей благодарности, — подошла она к нему с заносчивостью, — одинаково не терплю и нахалов, и непрошенных заступников. т о м о д только глянул ей вслед с недоумением. Кыча сама тогда удивила своей ь с неискренности. — Одинаково не терплю, — сказала она. — н а х а л а п а ну, ну, пусть. т о м о д же, э, -э, -э нет. Он ей понравился. А потом было вот это. Злейшему врагу своему не пожелает испытать тот ужас, когда гибель, вот она, неотвратимо движется на тебя, и ты, оцепенев, стоишь, как в землю в роз, и будто бы даже безразлично ждешь это последнее в своей жизни мгновение. Студентов мобилизовали на заготовку дров. Всем курсом они поехали по дороге на Кэнкэмя. Кэнкэмя — местность вблизи Якутска. Была весна. Снег почти сошел. Остатки его белели в низинах, как клочья заячьей шерсти. Почки на деревьях уже лопнули. Был головокружительно, но в после зимы запах проснувшийся к жизни тайги. Сосновые рощи, окружавшие город, сменил листинный лес, и здесь молодая свежесть весны была упоительно сладостна, она мягко и ласково убаюкивала мирным своим покоем. Избранные, и тут, держа с особняком, решили, как видно, показать, на что способны, остановились у гигантской в два обхвата листиницы. Один из них сделал надруб топором, Двое принялись пилить, еще трое стали по сторонам с шестами, чтобы направить дерево в сторону падения. Дерево было перестоявшее, с гнилью внутри. Еще не пропилили и до половины, как оно неожиданно вздрогнуло и стало медленно клониться. Но не в сторону подруба, а в бок. Падает, завопили избранные, и бросились кто куда. вокруг Кычи в один момент стало пусто. Дерево п а а л о прямо на нее. Она стояла как завороженная и спокойно, будто бы с интересом даже наблюдала падение дерева. Как бы защищаясь, она все же закрыла глаза, а когда опомнилась, оказалось, что она лежит, уткнувшись лицом в брусничник. Удивленная, она приподнялась и оглянулась. Упавшее дерево лежало рядом, и з п о д кроны его с трудом волоча ногу вылез томот. Его тут же посадили на телегу и увезли. Только теперь поняла Кыча, что произошло. И запоздалый ужас охватил ее. Смерть была только что вот здесь, в шаге от нее. Оказалось, в тот момент, к о г д а Избранные кинулись в рассыпную. Том-мот подскочил к ней и успел оттолкнуть в сторону. Счастью, с ногой у него обошлось. И Кыча на второй день после занятий дождалась его во дворе. — Том-мот, я жду тебя. — Почему? — насторожился Том-мот, ожидая от нее какой-нибудь дерзости. — Спасибо тебе за в ч е р а ш н и й Сама, небось, думаешь, дождался-таки бедный моего, спасибо. Ну, спасибо тебе за твое спасибо. И тут она сделала неожиданное движение. Подойдя вплотную к том моту, она прислонилась лбом к его плечу и постояла некоторое время. Так молодые кони в летний благостный день на т о ч н о м пастбище подолгу стоят, положив головы на шеи друг другу. С тех пор они часто встречались, рассуждали и спорили, бескорыстно отдавая друг другу все, что было у них за душой. Кыча помнит, как горячо том мод втолковывал ей, казалось бы, прописные истины. Только теперь она поняла, что для него они не были прописными. Он их постиг сам, принял сердцем. Вот почему он так горячился. Кажется, был разговор о равноправии, о свободе. Тогда Кыча рассмеялась. Я это знаю. Я знаю, что гнет Баев давит, что материальное б л а г а создает труд, что этими благами должны пользоваться сами трудящиеся, что свобода, равенство и братство — завоевание революции. Об этом только и говорят. Но что я еще такое не знаю, что знаешь ты? Если ты так говоришь, ты не знаешь того, о чем говоришь. Она не поняла его. А он объяснять не стал, собрал свои тетради и ушел. Она поняла лишь то, что обидело его. Сейчас Кыча знает, что те прописные истины были для Томота м воздухом, которого человек не замечает, но без которого и минуты не может прожить. Тогда наступил момент, начиная с которого Кыча стала дышать этим же воздухом. Она момент не уловила, ибо жизнь есть течение. Лена от истока кустью течет и течет, и нет у нее на всем пути в три тысячи верст ни единого места, где можно было бы указать, вот это прежняя Лена, а вот это н о в о е Том Мот сказал ей, вступай в комсомол. Она подала заявление, и ни он, ни она, и не подумали даже, что Кричу могут не принять. Теперь ему достанется, бедняги. Уже сегодня замечено, что ее нет на занятиях, а завтра и послезавтра пойдут разговоры. Вот, видишь, станут все говорить ему, ты за нее поручился, а она сбежала под байское крылышко в родимый дом. Волчата всегда при волках. Трудно будет ему. Один против всех. Попробуй-ка, отбейся. И тут вкратчивой л е с о й вошла в сознание и замерла мысль, а почему непременно против всех? Почему Том Мотт обязательно будет отбиваться? Трудно будет поверить ему, что Кыча действительно сбежала, но как не поверишь? Разве он узнает о том, что ее увезли связанную, и лам не таков, чтобы выложить правду? эта мысль Ошеломила Кычу. С чем угодно могла бы она смириться, но только не с этим. Допустить, чтобы Том Мот разочаровался в ней и сменил доверие на презрение — нет, этого допустить никак нельзя. Это было бы сверх всякой мерой жестокости, насмешкой над святостью их отношений. И кто же вверг ее в такую беду? Сон да! Ее любимый с у н д а еще одна усмешка судьбы. Изловчившись, Кыча связанными ногами сильно толкнула с о н д у в его широкую сгорбленную спину. Тот повернул к ней заплаканное лицо. «Ах, ты плачешь! Ну, поплачь, ты поплачь!» Нисколько не разжалобили. Ожесточили Кычу его слезы. Она замычала с завязанным ртом и отчаянно забилась, всем видом своим требуя ее развязать. Чуя неладное что-то, с о н д а сейчас же в несколько движений снял с нее путы и развязал рот. А оказалось, как не тепло укрытое, Кыча в неподвижности сильно продрогла. «Куда мы приехали?» «Зуб на зуб не попадая?» — спросила она. выглянув из воска. «Это Мельджахси? Так далеко?» с у н д а кивнул головой. «Вернемся в город, с у н д а Пожалей меня! Спаси меня, с у н д а Тот отрицательно покачал головой. Это означало, что никакая сила не могла бы его склонить к тому, чтобы не выполнить волю хозяина. но и кычи Невозможно было смириться. В крайнем отчаянии, не зная, на что рассчитывая, она соскочила с о н е й и кинулась по санному следу назад. о немевшие ноги, оказалось, совсем не н е с у я ш а т н у л а и ее тут же настиг сон, да? — у у решительно промычал он, легко поднял ее на руки. и снес ввозок. — Суанда, как же ты не понимаешь! Послушай меня! По сгорбленной спине бутрака прошла дрожь. Кыча уткнулась лицом в эту спину. Так, оба, плача, навстречу неизвестности, ехали лесом двое любящих друг друга людей. Один из которых сейчас был мучитель, а другой — его жертвы.